Глава пятая. Нет на свете большего счастья, чем услышать первый крик сына и смотреть на него, восхищаясь, понимая, он самый красивый. Гречанюк с рождением сына. Ну как она, с ней все в порядке? Прокричал Александр, устремившись к своему главному придворному лекарю. С царицей все хорошо, роды прошли легко и быстро, а вот на это вам стоит взглянуть мой царь! с улыбкой ответила Сфалеон, протягивая сани какой-то сверток материи. — Что это? — пробормотал Саня, машинально принимая протягиваемый медиком предмет. Внезапно сверток зашевелился. От неожиданности Громов чуть было его не уронил. Он осторожно откинул край материи и увидел маленькое личико спящего младенца. — Поздравляю вас с рождением наследника, как будто издалека услышал он. «Сын! Это мой сын! У меня родился сын!» Пронеслось в голове владыки Селивкидов, и он почувствовал, как непроизвольно его губы растягиваются в глуповатой улыбки. «Сын!» Царские советники и друзья, стоявшие рядом, принялись наперебой поздравлять Саню с наследником. В этом мире рождению сына придавалось очень большое значение. Ведь только мужчина мог стать наследником своего отца. И именно он мог продолжить род. Рождение наследника давало любому правителю уверенность в том, что его династия не прервется, а государство будет существовать даже после смерти царя. Но Саня как будто и не слышал поздравлений. Он с интересом разглядывал спящего маленького человечка. Царивший вокруг шум, казалось бы, совсем не беспокоит младенца. Он только недовольно засопел и смешно сморщил носик, но не проснулся. Ему не было дела до царящей кругом суеты до того, что его отец является царем селевкидов. До всех проблем этого мира. Саня, не переставая улыбаться, двинулся к покоям Клеопатры, бережно сжимая драгоценный сверток. Когда он вошел к царице, то увидел ее лежащей на кровати. Вокруг суетились служанки придворные лекари. Клеопатра повернула голову и улыбнулась, увидев своего супруга. «Посмотри на нашего сына!» – воскликнул Саня, протягивая ей сына. «Глупый, я его увидела раньше тебя!» – засмеялась Клеопатра. «Это же я его рожала!» Ой, ну да, просто он такой замечательный, смущенно забормотал правитель великой державы. «Я знаю, ведь он похож на своего отца», — продолжая улыбаться, сказала царица. «Это наш сын, спасибо тебе, милая, я так тебя люблю, я так переживал за тебя, с тобой все в порядке, как ты себя чувствуешь, любимая?» Залепетал Саня, тревожно глядя на свою любимую женщину. «Я себя чувствую, как самая счастливая женщина в мире», — со смехом произнесла Клеопатра. Ты такой милый, когда смущаешься. Я тоже тебя очень, очень, очень люблю. И подарю тебе еще много детей. Как мы его назовем, пробормотал царь Селевкидов, зачарованно рассматривая младенца. Имя сыну должен давать отец, сказал стоявший рядом визир Гермий. Тогда Селевк, пусть будет Селевк, как твой брат, ты согласна? Произнес Саня, повернувшись к Леопатре. Мой брат был брат этому, с улыбкой ответила его жена, с нежностью рассматривая своего мужа и сына. А вечером Саня сидел на праздничном перу в честь рождения царского наследника и рассуждал о судьбе и о том, что он уже успел сделать в этом мире за то время, что прошло после его попадания. Возвращаться назад в 21 век его совсем не тянуло. Он когда-то почитывал книжки про попаданцев, которые, попав в какой-нибудь волшебный мир, становились охренительно крутыми магами или там супергероями, и все дружно мучились ностальгией по прошлой жизни. Все с маниакальным упорством хотели вернуться обратно к телевизорам, изливающим на зрителей потоки дебильного бреда. Грошовой зарплате к продажным правителям и коррумпированным чиновникам, которым плевать на свой народ. К экологическим проблемам и развратным нравам с гей-парадами и прочей порнухой. К огромной куче бытовых проблем и личных неурядиц. А самое главное – к тому чувству неопределенности своего будущего и безысходности, которое посещало всех простых граждан некогда великой страны. Сравнивая два мира, Саня понимал, что этот мир ему нравится больше. И тут он мог повлиять не только на свою жизнь, но и на судьбы многих людей. И это чувство ему нравилось. Он мог сделать этот мир лучше. И он будет делать для этого все, что в его силах. Ведь за то время, что он обитает в этой эпохе, было сделано не так уж и мало. Смута в царстве Селивкидов была прекращена. Распад великой державы был предотвращен. Кровопролитная гражданская война, грозившая растянуться на многие годы, была остановлена. Ближайший главный противник Египет теперь стал добрым другом и союзником. Была создана новая боеспособная армия, которая стала одной из сильнейших армий мира. И теперь хищным римским легионам будет совсем не просто вмешиваться в дела античного мира, а особенно в дела Азии. Кроме действующей армии развивалась интенсивная подготовка резервистов. Кстати, у селевкидов нечто подобное было и раньше, но теперь тренировка воинов резерва стала носить систематический характер. Сани, как выходец из времен мировых войн, прекрасно понимал важность мобилизационного резерва в затяжной войне. Флот селевкидов благодаря сирийскому огню стал одним из самых сильнейших в мире. Кстати, он заметно разросся в размерах, что позволило контролировать практически все побережье Малой Сирии и Ближнего Востока. Для пиратов в этом регионе настали очень трудные дни. Леонатис тренировал новые корабельные команды именно в ходе планомерной охоты за пиратскими кораблями. Правда, морские джентльмены удачи быстро усвоили урок и предпочли покинуть воды, контролируемые Селевкидским флотом. Это сразу же оживило морскую торговлю и доходы прибрежных провинций заметно выросли, а значит увеличились и поступления налогов в царскую казну. Удалось также частично решить проблему с горным бандитизмом. В Киликии силами армии была проведена масштабная спецоперация против горных бандитских кланов. Тут себя крайне эффективно показал отряд теней. Эти элитные бойцы спецназа, тренированные для диверсионных разведывательных действий, значительно упрощали задачи регулярной армии в условиях горной местности. После того, как несколько наиболее отмороженных кланов горцев, промышлявших разбоем на дорогах, были практически полностью уничтожены, все остальные горные племена поняли намек царя Селевкидов и заметно притихли. Теперь торговые караваны, двигающиеся по царскому тракту, стали неприкосновенны для горных бандитов. Хотя на дальних узких горных тропах горцы все же пошаливали отлавливание осторожных путников, но на это пришлось закрыть глаза. Ну, такой уж у горных людей национальный вид спорта, однако. Кстати, ситуация с горным бандитизмом получила дальнейшее продолжение, но уже в провинции Ассирия. Правда, прямой заслуги царской армии тут не было. После того, как в северной части Ассирии поселилось племя сарматов, жизнь этой предгорной провинции сильно изменилась. Раньше с наступлением весны кланы горцев регулярно совершали набеги на северные и центральные земли данной провинции. Это сильно снижало доходы Ассирии и вынуждало посылать против горцев регулярные войска, которых у ассирийского стратега было не очень много. Кроме того, с юга Ассирия ограничилась дикой пустыней, откуда также время от времени случались набеги арабов-кочевников. Но приход сарматов в корни изменил сложившуюся ситуацию. Отправившиеся с началом весны в набеги горцы получили от степных кочевников жестокий отпор. Сарматы практически полностью уничтожали все банды горцев, попавшие на их территорию. А из отрезанных голов горных бандитов они сооружали небольшие курганы на северной границе своих земель. Горцы познали всю горечь своего положения. Такой доходный и приятный бизнес по ограблению мирных селян на Сирии пришлось прочно сворачивать. Теперь между горцами и беззащитными ассирийскими земледельцами стояли ужасные сарматы, не знавшие пощады. Какими страшными воинами могут быть эти суровые кочевники, горные бандиты уже успели прочувствовать на собственной шкуре. Поэтому даже речь быть не может, чтобы сделать попытку ограбить самих сарматов. Убьют и даже не вспотеют. А попытка просочиться через их землю тоже сродни самоубийству. Уж лучше сразу спрыгнуть с высокой скалы, чтобы не мучиться. Горцы сами знали толк в пытках, но сарматы тут достигли подлинных вершин мастерства. И упоминание о сарматских пытках заставляло вздрогнуть ни одного храброго горного бандита. Правитель Ассирии стратег Фисандр теперь не мог нарадоваться на новых подданных. Северная проблемная граница прикрыта на 100%. Это значительно улучшило экономическую ситуацию в провинции. Кроме того, всего три сотни сарматов, нанятые Фисандром для патрулирования южной границы с пустыней, полностью оправдали все вложенные в них деньги. Они смогли перехватить множество мелких банд арабских налетчиков и разбить одну крупную, привезя после битвы с бандитами 420 отрезанных арабских голов. Если раньше стратег Ассирий был не очень доволен решением своего царя, то теперь он всячески восхвалял его мудрость, молясь всем богам о здоровье царя Александра и его семьи. Если во внутренних делах царство царило идиллия, то вот на международной арене собирались грозовые тучи. Римляне, почувствовавшие свою силу и упиваясь собственной безнаказанностью, покорили один за другим независимые греческие города-государства. Италийцы в союзе с другими греками медленно, но верно проигрывали войну против хорошо обученной и замотивированной на грабеж Греции римской армии. Македония, видя творимый римлянами беспредел, ничего не могла с этим поделать. После недавнего поражения в войне с Римом македонское царство было сильно ослаблено, потеряв большую часть своей армии и половину своей территории. Хотя даже македонцам было понятно, что римляне, проглотив Грецию, не насытятся и пойдут дальше. А недавно Гермес сообщил, что его шпионы смогли выяснить, что Рим заключил тайный союз с Пергамским царством и Родосом. Они, кстати, и к Египту подкатывали насчет союза, но Птолемей V смог вежливо отказаться. Тут не надо быть Семи Пядей во лбу, чтобы понять, против кого направлен этот союз. Ведь сейчас в Азии есть только одна держава, которая может на равных конкурировать с Римом. И это царство Селевкидов. А уж сам выбор союзников говорил о том, что римляне готовятся к войне в Азии. «Значит, будем готовиться к войне с Римом», подумал царь Александр Селивкит по прозвищу «Победитель» и улыбнулся своим мыслям. А вокруг него шумел веселый пир. Люди пили за здоровье своего царя, его супруги и наследника».